Глава десятая. Сижу я в дальнем уголке таверны. Они уже почти час перебирали одежду. Пятый магазин за это утро. По ту сторону витрины шумела и двигалась солнечная улица Лариос, террасы со столиками, машины, неспешно гуляющие люди в лёгкой одежде, малого зимой. Сегодня мы займёмся оперативной разведкой, сказала Пати. Мне до чёртиков надоело одалживать тебе мои вещи, надоело, что одеваешьс как служанка. Так ж давай-ка, вычисти из-под ногтей машинное масло и немножко приведи себя в порядок. Мы едем на охоту, чтобы навести на тебя немного лоска. Ты доверяешь мне или нет? И они поехали. Первый раз они позавтракали в Марбелье. Второй на террасе кафе Централь, глядя на идущих мимо людей, сейчас они занимались тем, что тратили деньги. Слишком много, по мнению Тересы. При одном взгляде на цены она внутренне содрогалась. Ну и что? был ответ. У тебя есть деньги, и у меня есть деньги. Кроме того, можешь считать это вложением капитала. Ты даже можешь подсчитать его рентабельность, ты же любишь считать, не так ли? Чулок навьешь потом, понимаешь? С твоими катерами, логистикой и всем этим аквапарком, который ты собираешься устроить, мексиканка. Ведь жизнь заключается не только в подвесных моторах и винтах левого вращения, или как они там называются. Тебе пора начать соответствовать жизни, которую ты ведешь или будешь вести. «Как это тебе?» Патти привычно расхаживала по магазину, снимая вещи с вешалок и передавая выбранной продавщице, которая услужливо следовала за ними. «Брючный костюм. Это никогда не выходит из моды. И весьма впечатляет мужчин, особенно в твоем и в моем, в нашем окружении». Она демонстрировала Терессе вещи на плечиках, потом прикладывала их к ней, чтобы оценить эффект. «Джинсы в тьме очень идут!» тебе вовсе не надо отказываться от них, однако носить их с тёмными жакетами, лучше всего с тёмно-синими. У Тересы же голова была забита другими вещами, куда более сложными, чем цвет жакета, который следует носить с джинсами. Слишком много людей, слишком много интересов. Бесконечные часы размышлений над тетрадью, исписанной цифрами, именами, названиями мест, долгие разговоры с незнакомыми людьми, которых она слушала внимательно и осторожно, стараясь угадывать, готова ли учиться всему и ото всех. Теперь многое зависело от неё, и она задавала себе вопрос: действительно ли она готова к тому, чтобы взять на себя ответственность, вернее, много разных ответственностей, о которых прежде не задумывалась. Пати знала обо всём, но ей было безразлично. По крайней мере, казалось, что безразлично. Всему своё время, говорила она. Сегодня день магазинов, сегодня день отдыха, сегодня день разъездов, а кроме того, заниматься делами это ведь твоя миссия, ты руководишь, а я просто смотрю. Вот, видишь? Под джинсы тебе больше всего идут туфли без каблука, типа мокасин. И вот эти сумочки от Губрике или Вальверда дель Камино. Тёбе вообще идут сумки, которые делают андалузские ремесленники, на каждый день. В багажнике машины, оставленной на подземной автостоянке на площади Де ля Марина, среди прочих пакетов лежал уже 300 такими сумками. Тебе ж давно пора заняться собой, настаивала Пати. Отныне больше ни одного дня без целого шкафа необходимых покупок. И ты будешь слушаться меня, я буду командовать, а ты будешь слушаться. Понятно? Кроме того, одежда вопрос не столько моды, сколько здравого смысла. Ты должна привыкнуть к этой мысли: лучше меньше, да лучше. Главное создать ядро твоего гардероба, а уж там, по-немогу, расширять его. Ты следишь за ходом моей мысли? Она редко бывала столь многословной. Лейтенанту Фараль Тереза следила за ходом её мысли с искренним интересом. Такой подход к одежде и к самой себе был для неё новизною. Прежде она руководствовалась двумя совершенно чёткими соображениями: одеваться нужно так, чтобы нравиться мужчинам, своим мужчинам, либо так, чтобы было тебе удобно. А смотреть на одежду как на рабочий инструмент, именно так выразилась однажды Пати, заставив её расхохотаться. Абсолютно новое и непривычно. Одежда не только удобство или способ соблазнить, это даже не элегантность или статус, а не какие-нибудь нюансы мод и статуса. Ты следишь за ходом моей мысли? Одежда может быть состоянием духа, характером, властью. Человек одевается соответственно тому, кем он является или тому, кем хочет быть. Именно в этом вся разница. Конечно, многому можно научиться. Как вести себя, как есть, как разговаривать, все эти навыки приобретаются, когда человек умён и умеет смотреть. А ты умеешь, Мексиканка. Я не знаю другого такого человека, который умел бы смотреть так же, как ты, проклятая индианка. Ты вот читаешь людей как книги. Ну, с книгами ты уже хорошо знакома. Тебе настало время познакомиться со всем остальным. Почему? Потому что ты мой партнёр и моя подруга. Потому что нам предстоит долго пробыть вместе. Надеюсь, и услышать много великих дел. И ещё потому, что уже пора сменить тему. Насчёт того, что тебе следует одеваться по-настоящему. Они выходили из примерочной, где Тереса, облачённая в кашемировый свитер с большим отворотом, долго смотрела в зеркало. Никто не скажет, что ты одеваешься скучно. Но дело вот в чём: Для того, чтобы носить некоторые вещи, надо уметь двигаться и вообще жить в этой вещи. Не всем все годится. Вот это, например. О Версаче даже и не думай. В вещах от Версач ты будешь выглядеть как шлюха. Но ведь ты иногда носишь Версачи. Патти рассмеялась. В пальцах у нее была зажата сигарета Мальборо. Несмотря на висевшую на стене табличку, курить воспрещается и осуждающие взгляды продавщицы. Одна рука в кармане трикотажного жакета, надетого поверх тёмной серой юбки, в другой сигарета. "Я сейчас загашу её, милочка", сказала она, закуривая первую. Это была уже третья. "У меня другая выучка, мексиканка. Я знаю, когда нужно выглядеть шлюхой, а когда нет. Что же касается тебя, ты должна помнить, что на людей, с которыми нам приходится иметь дело, производит впечатление дамы высокого класса синьорь". Ну, я-то никакая не синьор. Откуда ты знаешь? Быть, казаться, стать или никогда не быть никем во всём этом есть очень тонкие оттенки. Ну-ка, посмотри, ты должна быть синьор и в Сен-Лоран, вечер от Шанель, Армань для серьёзных моментов. А это безумие от Гальяно предоставить насить другим или оставить на потом? Тереза оглядывалась по сторонам. Её не смущало, что этим она выказывает своё невежество. Лишь продавщица может услышать их разговор. Эта пати старалась говорить тихо. Я не всегда знаю, что подходит, а что нет. Я плохо умею подбирать. Тогда следуй одному правилу, которое не подводит никогда: половина на половину. Если нижняя талия ты хочешь выглядеть вызывающе или сексуально, то высшая талия всегда должна быть в разумных пределах и наоборот. Они вышли с сумками в руках и пошли по улице Лариус, Пати заставляла Тересу останавливаться у каждой витрины. На каждый день, и для спортивного стиля, продолжала она свою лекцию, идеально подходит одежда переходного типа. А если ты хочешь держаться с какой-то одной фирмы, то выбирай такую, в которой есть всего понемножку. Она указала на легкий темный костюм с круглым воротником, показавшийся Тересе очень красивым, как, например, Калвин Клайн, видишь? что тебе и джемпер, и кожаная куртка, и платье для ужина?» Они вошли и в этот магазин, очень элегантный, с продавщицами, в форменных костюмчиках мини и черных чулках, прямо как в американских фильмах, — подумала Тереса. Все высокие, красивые, сильно накрашенные, похожие на фотомодели или стюардесс, необыкновенно любезные. Меня никогда не взяли бы сюда, на работу усмехнулась она про себя. «Черт побери!» Что делают эти проклятые деньги? «Идеальный вариант», — говорила тем временем Пати, — «заходить в такие магазины, как этот, с хорошей одеждой от разных фирм. Заходить часто, приобрести доверие. Отношения с продавщицами очень важны. Они знают себя, знают, что тебе нравится и что тебе идет. Они говорят тебе, мы получили то-то и то-то, ухаживают за тобой». На верхнем этаже продавались аксессуары из итальянской, испанской кожи: пояса, сумки, чудесные туфли великолепных моделей. Это подумала Тереза, куда лучше, чем к Кульяканский сер час, куда приходили жёны и любовницы наркомафиози, шумные, громко торопящие множество дорогоценностей, крашеные гривы и пачки долларов дважды в год после каждого урожая в горах Во времена блондина до вилы она и сама покупала там вещи, при виде которых сейчас чувствовала себя неуверенно. Может, от того, что не знала, точно. Остается ли она теперешней той уже самой, которая была там и тогда? Она заехала слишком далеко, и теперь уже какая-то совсем иная Тереса отражалась в зеркалах этих дорогих магазинов, принадлежащих другому времени и другому миру. Да, страшно далеко. Тем временем Пати продолжала свою лекцию. "Обувь вещь крайне важная, говорила она, даже важнее сумочки. Помни, даже если ты одета хорошо и дорого, в плохих туфлях всё равно будешь выглядеть нищенкой. Мужчине могут простить даже тот кошмар на босу ногу, который ввёл в моду Хулио и Глесис, женщинам и всегда всё драматичнее". Я бы разглаголь не поправимо. Потом они прошли с отделом духов и косметики, нюхая все образцы и пробуя их на коже Тересы, а затем отправились в ресторан Тинтеро на пляже Эль-Пало, где подавали морские деликатесы. Вы, лати, американки продолжала наставлять её Пати: "Обожаете крепкие духи. Поэтому старайся выбирать что-нибудь полегче. Точно так же и с макияжем. Когда женщина молода, он её старит". а когда уже стара, старит еще больше. Такие большие и красивые черные глаза, а когда ты причесываешься на прямой пробор и туго стягиваешь волосы, по-вашему, по-мексикански, просто лучше не придумаешь. Она говорила все это, глядя ей в глаза, не на мгновение, не отводя взгляда, пока официанты сновали туда-сюда среди стоящих на солнце столиков, разнося блюда одно соблазнительнее другого. У ее тони не было ни превосходства, ни снисходительности. Она просто вводила Тересу в курс дела, как в тот день, когда ее привезли в Эль-Пуэрто де Санта-Мария. Так-то и так-то. Однако сейчас Тереса замечала то, чего не было тогда. Намек на ироническую усмешку в уголке рта, в складочках, собиравшихся вокруг ее век, когда глаза щулись в улыбке. Ты знаешь, какой вопрос я задаю себе сейчас, — думала Тереса. — Ты же знаешь. Почему ты выбрала меня? Если здесь, на свободе, я не даю тебе того, что тебе на самом деле хотелось бы получить. Я только слушаю и присутствую. Тебе удалось провести меня с этими деньгами, лейтенанту Фаррелл. Ты ведь стремилась не к этому. Со мной все просто. Я предана тебе, потому что многим тебе обязана, и потому что так надо. потому что таковы правила этой странной игры, которую мы ведем обе. Все просто, но ты не из таких. Ты, если понадобится, можешь обмануть и предать, и забыть. Вопрос только в том, почему ты не обманываешь, не предаешь и не забываешь меня, или почему до сих пор не обманула, не предала и не забыла. Одежда, между тем продолжала пать и тем же тоном, всегда должна соответствовать моменту и ситуации. Всегда шокирует, когда ты обедаешь, и вдруг появляется какая-нибудь особа, завёрнутая в шаль, или за ужином замечаешь на ком-нибудь мини-юбку. Это просто говорит об отсутствии критериев или воспитания. Они не знают, что подходит для данного случая, и облачаются во втор то что им кажется элегантнее или дороже. Это всегда выдаёт порвинию, норовящую сойти за свою. Она умница, подумала Тереза. Граздо умнее меня. И мне остаётся только гадать, почему в таком случае у неё всё сложилось так, как сложилось. Ведь у неё было всё, даже мечта. Но эта мечта помогала ей жить, когда она сидела за решёткой. Неплохо было бы узнать, что помогает ей сейчас, помимо частых выпивок и девочек время от времени, и порошка, который она нюхает до дурени, этих бесконечных рассказов о том, что мы будем делать, когда станем мультимиллионерами. Этим вопросом я тоже сдаюсь. Это не стоит чересчур усердствовать. — Я порвеню, — сказала она. Это прозвучало почти вопросом. Она никогда не произносила этого слова, не слышала его раньше и не встречала в книгах, но интуитивно поняла его смысл. Патти расхатался. — Ха-ха-ха, конечно, в определенном смысле. Да, ты порвеню. Но совершенно не обязательно, чтобы все об этом знали. — Я не знаю. Ты перестанешь быть парвеню. В выражении её лица Тараси почувствовала что-то странное, словно что-то причиняло ей боль, и вместе с тем забавляло. Э, может, вдруг пришло ей в голову? Это просто сама жизнь, как бы то ни было, проговорила Пати. Если даже ты ошиблась в выборе, крайние средства держаться с максимальным достоинством. В конце концов мы все когда-то ошибаемся, и закончила, продолжая смотреть на неё. Я имею в виду одежду. В то же время появились и другие интересы незнакомой женщины, которые жили в ней всегда, хотя она даже не подозревала об их присутствии, и другие Новые возникли в зеркалах в серых рассветах, в тишине, где она и обнаружила их с интересом, а иногда и с удивлением. Гибралтарскому адвокату Эдди Альваросу, тому самому, что нашёл применение деньгам Сантьяго Фистерры, а потом практически не занимался юридической защитой Тересы, довелось встретиться с одной из этих женщин. И одни не был хрубрицом. Он старался держаться подальше от неприглядных сторон этого бизнеса, предпочитая многое не видеть и не знать. — Неведение, — сказал он, когда мы беседовали в гостинице Рок, — есть мать многой мудрости и хорошего здоровья. Поэтому все бумаги, которые он нес под мышкой, упали на пол и разлетелись, когда, включив свет на лестнице своего дома, он обнаружил сидящую на ступеньках Тересу Мендоса. «Черт!» — только и сумел произнести он. Потом на некоторое время он и вовсе онемел. Стоял, прислонившись к стене, и даже не пытаясь подобрать валяющийся у ног бумаги, и не пытаясь сделать ничего, только успокоить бешено колотящееся сердце. А Тереса, по-прежнему сидя на ступеньках, неторопливо и подробно информировала его о причине своего визита. с своим мягким мексиканским говором, словно робкая девочка, по чистой случайности оказавшаяся замешанной в дел, ни упрёков, ни вопросов о картинах, в которые были вложены деньги Сантьяго, или о самих исчезнувших деньгах, ни единого упоминания о полутора годах, проведённых в тюрьме, о том, как Гибралтарицу мыл руки, когда над был защищать её, она только сказала: В темноте всё выглядит серьёзнее, более впечатляюще, так, я думаю. Поэтому я здесь сиди, чтобы произвести на тебя впечатление. Время от времени свет на лестнице автоматически гас, Тереза, не вставая, поднимала руку к выключателю, и перед ней снова появлялось желтоватое лицо адвоката, его испуганные глаза застёк в очках. которые, скользя по влажной жирной коже, так и норовились съехать с переносицы. «Я хочу произвести на тебя впечатление», — повторила она, уверенная в том, что адвокат находится под этим впечатлением уже неделю. С тех самых пор, как газеты сообщили, что сержанту Иванове Ласко нанесли шесть ударов ножом на парковке одной из дискотек в четыре часа утра, когда он, разумеется, пьяный, направлялся к своему новенькому мерседесу. Какой-то наркоман или чёрт знает кто, затаившийся среди машин. Обычное ограбление, каких много. Часы, бумажник и всё прочее. Но да просто ящчему обеспокоил Эдди Альварос вот какой факт. Убийство Сержанта Веласко произошло ровно через три дня после того, как другого его знакомого, надежного человека по имени Антонио Мартинес Ромеро, иначе Антонио Каньябота или просто Каньябота, обнаружили мертвым в одном из пансионов Торра Малинуса. Голый, в одних носках он лежал на животе со связанными за спиной руками, задушенный. Сделал это, по всей видимости, гомосексуалист, подошедший к нему на улице примерно за час до его кончины. Этих двух историй, сопоставленных одна с другой, вполне хватало, чтобы произвести впечатление на кого угодно, особенно если этот кто угодно обладал достаточно хорошей памятью, а у Эдди Альварес она была очень хорошая, очень, чтобы помнить о роли. которую сыграли жандармские сержанты Каньебота в деле, связанном с Пунта-Кастур. — Клянусь тебе, Тереса, я не имел никакого отношения. — К чему? — Ну, ты же знаешь, ни к чему. — Тереса. Она по-прежнему сидела на лестнице, чуть наклонила голову, обдумывая то, о чем шла речь. Она и правда знала очень хорошо. Именно поэтому она явилась сюда сама... а не сделала так, чтобы друг одного друга прислал другого друга, как в случае с жандармом и надежным человеком. Уже давно они с Языковым оказывали друг другу небольшие услуги. Сегодня ты мне, завтра я тебе. У русского имелись специалисты в самых разных и достаточно оригинальных областях деятельности, в том числе безымянные наркоманы и гомосексуалисты. Мне нужны твои услуги, Эдди. Очки снова соскользнули с переносицы. Мои услуги, бумаги, банки, компании, всё это. Потом Тереза объяснила ему. Всё очень легко и просто, Эдди. Лишь несколько компаний и банковских счетов плюс твоё участие. А говоря, она думала о том, что жизнь любит закладывать крутые виражи. И всё это немало посмешило бы даже Сантьяго. А ещё думала о самой себе, как словно была способна раздваиваться, словно в ней одновременно жили две женщины: одна практичная, та, которая рассказывала Эдди о причине своего визита, а также о причине того, что он до сих пор жив, и другая, взирающая на всё абсолютно бесстрастно, откуда со стороны или ездили странным взглядом. который Тереса ощущала на себе без злобы или желания отомстить та самая что распорядилась разобраться с Каньяботы и Веласко но не ради того чтобы свести счёты а как мог бы сказать и действительно сказал потом Эдди Альварес и чувство симметрии всё должно быть тем что оно есть счета оплачены шкафы в полном порядке Апатио Фарл ошибается. Впечатление на мужчин производит не только платье от Ив Сен-Лорана. «Тебе придется убивать», — сказал Олег Языков, — «рано или поздно». В тот день они прогуливались по пляжу Морбельи перед его рестораном «Царевич». В глубине души Языков скучал по всему русскому. неподалеку от того заведения, где Тереса работала после выхода из тюрьмы. — Конечно, не начинать с этого, — так сказал русский, — и не своими руками, нет и нет. Это он сказал по-русски. — Если только ты не очень горячая или не очень глупая, не придется, если ты останешься снаружи и будешь только смотреть. Но тебе придется делать это, если ты войдешь в суть дела, если ты будешь... — Последовательный, и тебе повезет, и ты продержишься долго. — Решение я. Мало-помалу. — Ты углубишься в темную зону. Да. Языков говорил все это, опустив голову и засунув руки в карманы, глядя на песок перед носками своих дорогих ботинок. — Пати, наверное, одобрил бы их, — подумала Тереса. И рядом с ним, с его высокой метр девяносто фигурой, и широкими плечами, выступающими под рубашкой, менее строгой, чем ботинки, Тереса в своём коротеньком платьице, открывающем смогулые ноги, казалась маленькой и более хрупкой, чем на самом деле. Когда босая, с распущенными волосами, которые ветер всё время бросал ей в лицо, шла, внимательно прислушиваясь к его словам: "Тебе придётся принимать решение, говорил Езыков, как всегда делая паузы и выстраивая слова одно за другим. Удачный, ошибочный. В этой работе рано или поздно тебе придётся отнять жизнь. Если ты умна, сделай так, чтобы её отнял кто-то другой. В этом деле, Тесса, ему почему-то было трудно выговаривать её имя полностью, и он всегда называл её Тессой. Невозможно ладить со всеми. Нет. Друзья хороши до тех пор, пока не становится плохо, тогда нужно действовать быстро. Но существует одна проблема определить точный момент, когда они перестают быть друзьями. Есть кое-что необходимое. Да. В этом деле языков двумя пальцами указал на свои глаза, посмотреть на человека и сразу же понять две вещи. Первое за сколько он продастся. Тарая, когда тебе придётся его убить? В начале того года и де Альвароса перестало им хватать. Дела у трансфер Нага и её дочерних компаний Ширм, их юридическим адресом являлась контора адвоката на Лайн у Олл-стрит, шли отлично. Их потребности уже выходили за рамки инфраструктуры, созданных Гибралтаром. 4 Фантома базирующихся в Марино-Шеппорт, и еще два под видом спортивных судов в Эстепоне, их содержание и оплата капитанов-сотрудников. В их число входили полдюжины полицейских и жандармов, не представляли особых проблем. Однако клиентура расширялась, приток денег увеличивался, все чаще они приходили из других стран. И Тереса осознала, что необходимы более сложные механизмы их инвестирования и отмывания. Им требовался специалист, хорошо знающий все юридические хитрости и способный обеспечить максимальные прибыли при минимальном риске. — У меня есть такой человек, — сказала Патти, — ты знаешь его. Она знала его только в лицо. Первое формальное собрание состоялось в квартире, в Сотогранде. На нем присутствовали Тереса, Пати, Эдди Альварес, а также Тео Альхарафе, 35-летний испанец, специалист по налоговому праву и финансовой инженерии. Тереса сразу же вспомнила его, когда тремя днями раньше Пати познакомила их в баре и отеле Коралл-Бич. Она обратила на него внимание на праздники семейства Фаррелл в Херрисской усадьбе. худой, высокий, смуглый, густые черные волосы, зачесанные назад и длинноватые на затылке, костистое лицо, крупный орлиный нос. «Классический испанец», — подумала тогда Тереса, «именно такой, какими она всегда представляла себе испанцев, пока не узнала их, худыми и элегантными, похожими на классических и дальгу, которых на самом деле почти не существовало».